В этот самый момент послышался стук колес И век встал из-за стола с видом человека, терпящего незаслуженную обиду Мне не хотелось бы думать, что он способен нагрянуть в такое позднее время А все-таки похоже, что это он И значит, что он и на такое способен «Очень жаль! А мне хотелось бы сохранить последнюю каплю уважения к нему!» Тут за воротами послышался зычный голос мистера Бофина, который звал мистера Вега. «Эй, Вега! Эй! Сидите! Сидите, мистер Венус! Он может и не останется!» «Да, сэр, да!» «Сейчас я к вам выйду, сэр! Одну секунду, мистер Бофин. Иду, сэр! Тороплюсь! Бегу к припрыжку! Насколько нога позволяет!» И с видом жизнерадостной готовности он заковылял с фонарем к воротам, где в окошечко Кэба разглядел мистера Боффина, заваленного книгами с ног до головы. «Сюда!» «Помогите мне, Вег! Я не могу выйти!» «Слава богу! Наконец-то!» «Я не могу выйти! Сначала надо очистить проход!» «Это ежегодный сборник, Вег!» oh. Олан кэп книжек!» Знаете ли вы, Век, ежегодный сборник? Знаю ли я животный сборник, сэр? Да я с завязанными глазами отыщу в нем любое животное, мистер Боффин. От заклад готов побиться. А на вот это кунсткамера Керби. мне Оригиналы Колфилда... а также ха, удивительные характеры, воспоминания и случаи из жизни наиболее замечательных людей всех времен и народов у Уилсона. Ну как же, как же, Стилсона? Какие чудаки! Какие чудаки! Мне хочется сегодня же послушать про одного-двух. Какие поинтереснее. -по да, да, да, да, мистер Байк. А куда они только не прятали свое золото, завернув его в тряпки. Золото! Держите вот эту стопку книжек, Век а Они то сползут прямо в грязь Нет ли у вас кого-нибудь еще, кто мог бы помочь? Есть Один приятель Приятель? Зашел провести со мной вечерок Когда я уже перестал совсем вас ждать, Позовите его, пускай поможет